Глава 22. 21 июля, 14 часов 37 минут. В Михайловском сквере стояли самодельные палатки и сооружения, которые построили религиозные люди. Как при любом другом всемирном катаклизме, меняющем привычный уклад жизни, во время слома многие пришли к старой или новой религии. Верующие устраивали поселения в парках с наступлением тепла, лишая себя удобств. показывая свои страдания, чтобы беда обошла стороной. Конечно, это мало помогало. Пару месяцев назад, когда летнее солнце только разгоняло свой пыл, похожее поселение в парке Победы Нижнего Новгорода подверглось нападению сломанного, въехавшего в толпу людей на Камазе. В том году другой сломанный расстрелял верующих, расположившихся в засохшем фонтане Треви, который уже пару лет не наполняли водой. а этой зимой в гайд-парке лондонский Боби забил дубинкой десяток женщин и детей, молившихся около уголка оратора, на котором выступал местный священник. Макс, Влад и Алина не подходили близко к людям, расположившись на бетонных ограничителях движения недалеко от театра. Большая толпа всегда привлекала сломанных, хоть исключения становились все чаще и чаще, когда ломался человек, одиноко остававшийся дома. В глубине парка стоял Пушкин, на вытянутой руке которого развивался асфалийский флаг. Верующие то и дело с интересом поглядывали на компанию, но те вели себя тихо, и потому скоро поселение вернулось к своим обычным занятиям — молитве и обучению детей, оставшихся без родителей. Слезы перестали рекой течь из глаз Алины, и она тихо сидела, гадая, как парни отреагируют на ее рассказ. Она поняла бы, если бы ее ударили и оставили прямо здесь, на улице, помчавшись на помощь подруге. Она поняла бы, если бы они не захотели с ней больше общаться. Поняла бы, если бы они ее возненавидели. Она рассказала им все, всю правду, с самого начала, с ее матери. Антонина Евгеньевна — суровая и жесткая женщина. Девушкой она поступила на юридический, мечтая стать адвокатом. Умная, красивая, обольстительная. Она пользовалась любой возможностью, чтобы подняться по карьерной лестнице, начав уже с первого курса подрабатывать в адвокатском агентстве. Тяжелая работа и изнурительная учеба не позволяли заводить долгие отношения, пока на одном из судов Тони не встретила его, Захарова Дмитрия Валерьевича, бизнесмена, держащего несколько питейных заведений и ресторанов в городе. Мимолетная искра зажгла страсть между двумя людьми, результатом которой стали скорая свадьба и беременность маленькой Алиной. Антонина Евгеньевна была на седьмом небе от счастья, бросила работу, чтобы ухаживать за дочкой и домом, порвала все контакты на радость ревнивому мужу и одомашнилась, практически не выходя из дома всю беременность и последующие два года, которые, как она потом узнала, муж провел в загуле со своей молодой секретаршей, разъезжая с ней по командировкам. Гордость не позволила этой женщине сохранять брак, и она подала на развод, не претендуя ни на совместно нажитое, ни на алименты, надеясь этим пристыдить мужа. Дмитрию же это было только на руку. Он уже жил со своей любовницей в другой стране, не обременяя себя мыслями о старых связях. Антонина Евгеньевна не простила мужа, ожесточившись на весь мир. Ее дочь, ее свет в жизни было единственным, что осталось от прошлого. Женщина не хотела терять Алину, с детства рассказывала ей о том, как ужасен мир и мужчины, которые всегда стремятся обмануть девушек. Тотальный контроль и подчинение матери. Попытка исправить допущенные ею ошибки. Наказание за каждый проступок, отсутствие маломальских проявлений любви. И вот Алина научилась держать милую маску, устав выслушивать вечные вопросы. Что у тебя произошло? Все ли хорошо дома? Она всегда слушалась маму, всегда следовала тому, что она говорит, потому что это было незыблемое правило ее жизни, вбитое в подкорку годами нравоучений и пассивной агрессии. Антонина Евгеньевна так и не смогла вернуться к адвокатскому ремеслу, сильно напоминающему ей о бывшем муже, и женщина ушла в полицию, продвигаясь небольшими шагами там. Когда начался слом, и в России, а в первую очередь в Санкт-Петербурге, сформировали асфалийский отряд, она без возражений стала секретарем и заместителем капитана, присланного из столицы, наводить порядок в городе. «Так, значит, тебе мама сказала сдать Анку?» — спросил Влад. Алина кивнула. Они не смотрели друг на друга. Девушка рассматривала лежащие на коленях ладони, согнувшись под тяжестью ответственности. Влад стоял рядом и невидящим взором смотрел в сторону Пушкина, раздражая своим вниманием верующих. Макс сидел рядом с Алиной. Где-то на середине рассказа, когда девушка уже подобралась к событиям в театре, он убрал руку с ее плеч и чуть отодвинулся, задумчиво затянувшись сигаретой. Рядом с ним, в ногах, расположились три полосатых кота, грязных, худых, определенно блохастых, но невероятно мило мурчавших, когда Влад присел на корточке, погладить одного. «И ты послушала ее?» Влад словно обращался к коту, уткнувшемуся носом прямо в его ладонь. Алина снова кивнула. Макс затянулся и выдохнул огромное количество дыма в воздух. Ветер тут же подхватил его и откинул в сторону скрюченной девушки, заставив ее чихнуть. «Они тебя убьют!» Дежурная фраза прозвучала до нелепости не к месту, Макс удивленно повернулся к девушке и вытащил сигарету изо рта. «Серьезно? Тебя это сейчас беспокоит?» Алина выпрямилась и повернулась к Максу, возвращая на секунду свою маску. «Я ведь врач. Беспокоюсь о здоровье населения». Она невесело усмехнулась и скрючилась обратно, расслабив шею и спину. «Хоть мне сейчас и кажется, что я своими действиями поставила население всей планеты под угрозу вымирания». «Так ты поверила Анке?» Влад повернул голову в сторону девушки. «Поверила, что не она причина всего этого?» «Да. Я же сама видела результаты обследования ее мозга. Она ни разу не врала». «Тогда почему?» Влад встал, сжимая кулаки от ярости. «Потому что она сказала мне так сделать», — упрямо повторила Алина, сказанная раньше, делая сильный упор на слово «она». «И что?» «Ты все рассказываешь своей мамочке?» Вспыхнул теперь Макс. «И сколько фальши было между нами!» «Он немного запнулся на этом предложении. В нашей дружбе. Ты специально сблизилась с нами, чтобы помочь маменьке выйти на Анку, ожидая, что она свяжется со старым другом?» «Нет». Алина снова выпрямилась и развернулась к парням. Они смотрели на нее с заслуженным недоверием. Макс уже называл Алину змеей. И теперь, как никогда, большая доля правды всплыла в этой шутке. То, что было между нами? И Алина запнулась на этом месте. Они с Максом не встречались, были просто хорошими друзьями. Все наши разговоры, дружба, отношения — это все правда, клянусь. Теперь она с болью смотрела только в ледяные глаза Высоцкого. Да, я практически все рассказываю маме. Я просто не могу по-другому, когда она задает мне прямые вопросы. Но я не использовала вас никогда. «До сегодняшнего дня». «А то, что меня внезапно пригласили работать к тоже совпадение?» — спросил Макс. Алина замолчала, обдумывая ответ. «Нет», — наконец произнесла она. «Это не совсем совпадение». Девушка начала мять рукава блузки, пытаясь скрыть свое волнение. «Федор Михайлович и правда рассматривал твою кандидатуру, но окончательное решение приняла мама». когда я рассказал ей, как ловко ты справляешься с техникой в больнице. Она искоса взглянула на Макса. Тебе было так плохо после случая в театре. Я подумала, что хорошая работа тебя порадует. Максим хмыкнул и снова затянулся сигаретой. Вспоминал. Поиск информации, компьютеры, программы — это был его конек, но он никогда не копал под своих друзей, уважая их личную жизнь. Считая, что они сами расскажут столько, сколько посчитают нужным. Зря он так доверял Алине. «Общение с вами?» Глаза Захаровой снова увлажнились. Руками она обняла себя за плечи, содрогаясь. «Было единственной одушиной. Я почти не держала с вами маску, позволяя себе расслабиться. И многое не рассказывала матери. Да и было и не до этого. Сами понимаете, слом, много работы в асфалийском отряде». Алина фыркнула. У матери всегда было недостаточно времени на дочь, а тут еще Федор Михайлович, совершенно вскруживший ей голову. Брови Макса удивленно прыгнули вверх. Роман с этим самовлюбленным толстым Боровым. Чем это он так поразил маму Алины? Ее мало интересовала моя жизнь последние пять лет. А тут вчера после работы она накинулась на меня с вопросами. Как день? Как там Влад поживает? Они тебе ни о чем не рассказывали? И знаете? Криплые нотки прокрались в юный голос. Она умеет спрашивать. Мы так давно не общались по душам, а она обняла меня, приготовила любимые щи и задавала все вопросы, держа меня за руку. Алина уставилась на свои предательски задрожавшие ладони. Вы не поймете, наверное, но я была так рада, что мама снова мной интересуется. И я сказала, что вы были очень возбужденные весь день, разъезжая по городу с кем-то в машине. Про Анку не было ни слова. Но она догадалась, попросила меня проследить за вами, если вы и правда нашли Саламандру, выполнить гражданский долг и сообщить об этом лично Федору Михайловичу. — И ты сообщила, — констатировал Влад. Он все так же нависал над девушкой, словно статуя Фемиды. — Да, — кивнула Алина. — Вы уехали, и я решила, что это отличный шанс не втягивать вас. Она глубоко вздохнула, обессиленно навалившись на Макса. Он удивленно закашлялся, но не отодвинулся в сторону. — Я сглупила. Я очень сглупила и ужасно сожалею об этом. 21 июля, 15 часов, 12 минут. Легкий летний ветер трепал волосы друзей, вырывая мысли из головы и унося их дальше кружиться в воздухе. Мысли об Анке, о сломе и о том, что же им делать, как поступить. Каждый понимал, что их роль здесь окончена. Если ты попал к асфалийцам, они не выпустят тебя из своих цепких лап. Тем более саламандру. И что теперь? Макс докурил сигарету и бросил окурок на землю, растоптав его ботинком. По домам? Забудем обо всем, что произошло с нами за эти два дня? Он смотрел на Влада. Такой расклад был бы идеальным для Макса, который изначально не считал хорошей, идею помогать сломанной Анке, но от отчего-то сейчас он надеялся, что друг так легко не сдастся. Зато короткое время, что девушка пробыла с ними, Высоцкий хоть и пытался, ни разу не увидел в ней Саламандру, оставляющую после себя смерть и пепел. Макс любил Влада как родного брата и доверял ему, был готов помочь в самом невероятном начинании. Так если Влад верил Анке, то, может, и Макс сможет? Но ответила ему Алина. — Нет. Она резко выпрямилась, отдергивая и поправляя одежду и волосы. Неродной телефон выскочил из переднего кармана джинсов. Старенький, розовый и верный компаньон лежал сейчас на пепелище. Алина выронила его из рук, выбегая из туалета. Включилась фронтальная камера, явившая девушке последствия слез, паники и бегства. Алина скривилась. Из другого кармашка появился платочек, которым она тотчас принялась убирать следы гари, копоти и потекшего макияжа. Анка сказала мне, что это не жизнь, когда тебе постоянно указывают, что делать. Так вот, мама приказала мне объявить вам, что Рудольская снова сломалась, и мне пришлось вызвать асфалицев. Я так не сделала. Это мой выбор. И сейчас я хочу снова сделать так, как я хочу. Алина резко встала и повернулась к парням, спрятав телефон обратно в карман. Я хочу помочь Анке. Я верю тому, что она говорила. Я хочу исправить свою ошибку. Я поступила мерзко и неправильно. Я хочу разобраться вместе с вами, ребята. Как в этом замешан Сергей? Но мы не сможем сделать это не полной командой. Не знаю как, но мы должны вызволить Анку из лап аспафолицев. Громкий голос девушки испугал пригревшихся на солнце котов. и они с недовольным урчанием отправились искать людей потише и поспокойнее, желательно с едой. Все еще, глядя на друга, стал и Макс и сложил руки на груди в ожидании. Что бы ни сказала сейчас Алина, ей долго придется возвращать доверие. Мнение Влада его волновало больше. Точнее, он знал ответ, видел написанным на его лице еще с того момента, как пожарный сказал, что девушку забрали асфалийцы, Но Максу нужно было его услышать. Услышать, чтобы начать отговаривать. Ведь Влад один не справится. Они и втроем ничего сделать не смогут. Но Влад непременно скажет, что Анку нужно вызволять. И они примутся придумывать какой-нибудь безумный план, задействуют связи Алины, ворвутся прямо через парадную дверь в Асфалийский участок, а потом и в Зимний дворец, прижимая Сергея Борисовича к стенке, заставят его рассказать, как он связан со сломом, а потом думаю нам стоит разойтись по домам влад все так же смотрел на пушкина развернувшись боком к друзьям задумчивый взгляд скользил по парку по редким оставшимся на месте деревьям тем не менее покрытым листвой а макс не верил своим ушам ты о чем дружище высоцкий подошел к кузнецову и с силой встряхнул заставляя смотреть себе в лицо а не мимо взгляд влада Некоторое время еще блуждал в пространстве, но потом все же сфокусировался на глазах Макса. «Ты чего? Ты с самого начала хотел помочь Анке, а теперь сдаешься?» Макс еще раз силой встряхнул друга. Влад, поморщившись, скинул руки с плеч. «А что ты предлагаешь?» Он отошел на шаг, зло взглянул на Макса и отвернулся от него, отгородившись спиной. «Это же асфалийцы с их цепями и властью!» «Я предлагаю». Макс скинул руки. «Я предлагал разойтись по домам, а не ты. Я-то думал, ты предложишь пробраться внутрь и спасать Анку». «И как ты себе это представляешь?» спросил Влад, не оборачиваясь. Теперь он смотрел себе под ноги и пинал от ноги к ноге маленький камешек. Алина стояла рядом с Максом, наблюдая за перепалкой. «Не знаю». Макс упал обратно на ограждение, опершись на руки и вытянул ноги, закинув одну на другую. Поглядел на почти безоблачное небо. Ее увезли, скорее всего, в центральный офис на Чехова, туда, где работает Федор Михайлович. Там же, я знаю, держит Анатолий Олегович. Мы могли бы это как-нибудь использовать. Меня официально не уволили, но мой доступ к компьютерам забрали. Я уверен, что они еще не почистили мои программы, жучки, и я, возможно, смогу подсмотреть камеры. Есть Алина, которая свободно может зайти в офис к матери. В раздумьях Макс распрямился и принял позу мыслителя, составляя примерный план. Она могла бы пройти внутрь и открыть заднюю дверь. Я бы по камерам посмотрел, как пройти незамеченными. Потом она могла бы отвлечь охрану, например, раззадорив Анатолия, сказав, что Анка здесь. Это точно сведет его с ума. А пока охраны нет, Влад смог бы пробраться туда, где держит Анку, и освободить ее. Макс щелкнул пальцами. У меня бы телефон сейчас разрывался от сообщений, что Саламандру нашли. А значит, асфалийцы пока не обнародовали ее поимку, приберегли на потом. Значит, и охраны будет минимум, чтобы избежать гласности. Да, мы могли бы поступить так. Довольный Макс... поднял голову на другу и увидел, что Влад весело улыбается, глядя в ответ. Он уже не выглядел злым или недовольным, сдавшимся человеком. Наоборот, он был полон сил. «Я так и знал, что ты что-то придумаешь». Влад только что не подпрыгивал на месте от нетерпения. «Пойдем в машину. Нам по пути нужно обсудить множество деталей. Но следует поторопиться, пока свалицы тянут заявлением». С этим Влад развернулся по направлению к машине, насвистывая веселую мелодию. Макс в недоумении уставился вслед другу. «И что это было?» Перед ним появилась маленькая ладонь, приглашающая встать. «Тебя развели, Макс!» Алина улыбалась, искренне, как она только могла. «Наш мистер у меня все под контролем, применил внезапную реверсивную психологию». «Какую психологию?» Макс принял руку Алины и встал, легонько сжав ладонь, прежде чем отпустить. «Реверсивную. Обратную». Они вдвоем направились к машине, уступив место пробегавшему псу, решившему пометить место, где только что сидели ребята и валялись кошки. «Если бы Влад сразу побежал помогать Анке, ты бы стал его уговаривать бросить это. А из-за того, что он внезапно повел себя противоположным образом, не так, как ты ожидал, ты, готовый перечить, начал придумывать план спасения. Тебя обдурили, заставив принять нашу сторону». Хихикнула Алина и, подбежав к задней двери машины, забралась в салон. Макс никогда не скажет им, что не меньше их хотел помочь Анке, и он никогда не скажет Алине, что простил ее уже за одну мимолетную улыбку.